Глава 11. 6 сентября, 17 часов 38 минут. Припять, Украина. Николай шел по парку развлечений города-призрака. Желтые машинки детского аттракциона стояли в лужах с зеленой воды, в зарослях сорняков высотой по пояс. Крыша павильона давно провалилась, и от него остался лишь рыжий от ржавчины металлический каркас. Дальше, на фоне вечернего неба и заходящего солнца, возвышалось огромное колесо обозрения под названием «Большая медведица». На его ржавом скелете безжизненно висели кабинки под металлическими зонтиками. Все это напоминало огромный памятник ужасу, рожденному к жизни. Чернобыльской катастрофой. Николай шел вперед. Парк был построен к годовщине Первомая в 1986 году. Однако вместо того, чтобы веселиться, за неделю до праздника город Припять с населением 48 тысяч рабочих и членов их семей был уничтожен, накрытый радиоактивным облаком. Город, возвезенный в 70-х годах, представлял собой блестящий пример советской городской архитектуры. Здесь имелся дом культуры, энергетик, роскошная гостиница, полиция, больница, подлинное произведение искусства и множество школ. Теперь театр лежал в руинах. Из крыши гостиницы росли деревья. Школы превратились в почти целиком разрушенные каменные коробки с осыпавшимися стенами, заваленные покоробившимися и пожелтевшими учебниками, старыми куклами и деревянными игрушечными кубиками. В одной из комнат Николай обнаружил кипы брошенных противогазов, лежавших на полу, как содранные лица мертвецов. От некогда кипевшего жизнью города остались лишь зияющие провалы, выбитых окон, обвалившейся стены с осыпающейся штукатуркой до скелеты пружинных койк, Все вокруг заросло сорной травой и деревьями, довершавшими разрушение того, что было создано человеческими руками. Теперь здесь бывали только туристы, платившие по четыреста долларов с головы, чтобы осмотреть это кошмарное гиблое место. А причина всего этого... Николай прикрыл глаза от солнца и огляделся. В отдалении на расстоянии в две мили виднелась огромная туманная машина — Чернобыльская А.С. Радиоактивное облако, вырвавшееся в атмосферу в результате взрыва четвертого энергоблока, заволокло все вокруг на много сотен километров. И, тем не менее, приказ об эвакуации из этого района был отдан только через тридцать часов. Лес вокруг города стал красным от радиоактивной пыли, жители мыли свои пороги и балконы, а в это время в двух милях отсюда полыхал плутоний. Николай сокрушенно покачал головой, в основном потому, что знал, что следом за ним двигается группа телевизионщиков, снимающая сюжет для вечернего выпуска новостей. Он пошел дальше по парку развлечений. Его предупредили, чтобы он не сходил с полосы свежеуложенного асфальта, петлявшей между руин заброшенного города. На поросших травой и мхом обочинах дороги уровень радиации был гораздо выше, а участки, подвергшиеся наиболее сильному заражению, были обозначены треугольными желтыми знаками радиоактивной опасности.